Глава двенадцатая. Клара быстро шла по улице, не под собой ног. Решение Совета утверждено, квалифицированное большинство. И нет повода даже вас звать к Народному собранию. Да и что толку взывать? В Совет шли отнюдь не самые худшие представители гильдий. Теперь все пропало. Игнасус устранился, он не станет вмешиваться, он как огня боится раскола, гражданской свары среди обитателей долины. Для старика она больше, чем дом. Игнасус лукавил, он не стоял в стороне, когда четверо великих творили долину. Здесь есть камни, помнящие прикосновение его рук. Земля здесь щедро полита его потом. Память деревьев, что куда крепче человеческой, еще хранит воспоминания о том, как здесь приживались первые саженцы. Горы помнят эхо его заклятий, ветер, вольно гуляющий над их вершинами, помнит дрожь пронзающих все мироздание сил. Когда юный в ту пору Игнациус поднимал свой первый посох и творил, творил наравне со своими великими учителями. А значит, ей-Кларе остается только один путь, чтобы не потерять свою честь честь боевого мага и представителя гильдии в Совете. Надо торопиться, времени совсем мало. Целители и погодники уже собирают всех своих на громадный луг сразу за окраиной городка магов. Ведь если долина будет передвинута, все старые тропы сразу же окажутся ведущими в никуда. И те, кто странствует сейчас за пределами ее, Могут еще долго не найти дороги домой. Хотя, конечно, о таких позаботятся, а вот Кэрли...» Клара со всей силы хлопнула себя по лбу. «Конечно! Ну, конечно же! Кэрли не сможет вернуться совсем, потому что все его заклятия жестко привязаны к долине, к ее нынешнему местоположению». Изменись оно ему придется до бесконечности скитаться по извилистым путям между мирья, с очень слабой надеждой отыскать когда-нибудь верную дорогу. Преисподний дьявол. Клара вихрем ворвалась в дом. Пронеслась по комнатам словно самому, опрокидывая мебель, оставляя незакрытыми самые тайные тайники. Пришло время использовать все, что удалось накопить за долгие походы. При Кларе до сих пор оставалось магическое оружие гильдии. Однако этого мало. Очень мало. Надо больше. Нужно все, что есть в запасниках. Оранжевый браслет из множества тончайших, хитроумно сплетенных металлических нитей. Металл этот не был известен ни в одном из миров упорядоченного. Да не мог существовать ни в одном из них, будучи овеществленной плотью хаоса. Клара сняла его с труп одного безумного чародея, наводившего ужас аж на три мира сразу. Пришлось тогда повозиться. Пять тонких оперенных метательных стрелок. Острье каждый горит искоркой настоящего живого огня. Это осколки одного из великих камней в древности сотворенных еще одним самоуверенным безумцем. Безумца пришлось убить после того, как камушки вознамерились... обратить в свою кристаллическую плоть все упорядоченное. Та еще была заварушка. Красивое кольцо, составленное из одних только рубинов, не скрепленных никакой оправой. Правда, камни эти, конечно, лишь внешне походили на рубины. На самом деле это была застывшая кровь одного из драконов времени, заблудившегося в бесконечных заводях своей великой реки, и нежданно-негаданно оказавшегося в людских пределах. Беднягу после долгих усилий удалось загнать обратно, а несколько капель его пролившейся крови стали одним из самых сильных кларинных оберегов. И так далее, и тому подобное. Все, что хранилось на самый черный день. Потому дня чернее этого Клара представить не могла. Маги долины трусливо бегут, не дерзнув даже скрестить мечи с неведомым противником. Бегут, прикрывая трусость, высокими словами о помощи нуждающимся смертным. Проклятые лицемеры. Ну вот, кажется, все. Тайники выметены подчистую. Клара стала напоминать самой себе рождественскую елку или кого-то из чародеек-модниц. Столько на ней понавешено было ожерелий, браслетов, подвесок и прочего. К шпаге и заплечному мечу она взяла и третий, очень редко достававшийся ею, если она отправлялась в обычный поход. Меч с волнистым лезвием ярко-красного цвета. Красным было само железо. Вернее, тот металл, что очень на него походил, и этот меч в силах был справиться с целым полчищем самых свирепых демонов. Правда, и цена этого успеха бывала совершенно чудовищна. «Эвис! Эвис, ты готова?» «Да, Клара!» Немедленно отозвалась молодая волшебница. «Кто еще с нами?» Хюмель надеялась услышать вся гильдия. «Мелвилл и Игмонт. Кто же еще? Остальные струсили!» В голосе Эвис сквозило нескрываемое презрение. «Вот это да!» Клара ощутила, что у нее подкашиваются ноги, словно у нервной барышни, впервые в жизни собирающейся на свидание. «Свои изменили!» «Свои!» «Решили, что защищать честь слишком хлопотно!» «Куда лучше отсидеться за спинами других!» Театрально разводя руками и восклицая. «А что мы могли сделать?» «Решение совета! Против него не попрешь!» «Клара! Клара! Слышишь меня?» Встревожила Севис. «Слышу тебя хорошо!» Механически отозвалась волшебница. «Ну что ж, она все равно не отступит. Раз сражаться вместе с ней изъявили желание всего трое, значит, они будут сражаться против Армады Созидателей Пути в четвером. И пусть Тирен засунет свои высокопарные слова себе в... «Так когда же, Клара? Не могу больше ждать!» В голосе Эвис прорезалась настоящая страсть. «Хочу... хочу убивать их, пока не останется никого. Если бы ты была тогда с нами...» «Понимаю тебя, Эвис. Мешкать нельзя, ты права. Надо уйти до того, как начнется это проклятое камлание. А дорога назад...» «Должны оставить знак...» «Не волнуйся, отыщем, пусть и не сразу. Или ты боишься?» «Ничего я не боюсь!» Тотчас же скинулась молодая волшебница. «Хорошо, тогда собираемся у ворот. Я обещала Райне взять ее с собой». «Наемницу? Да, хорошая мысль. Я слышала, будто она храбра, как десять тысяч тигриц». Райно молча поклонилась Кларе, когда услышала о случившемся. «Я согласна. Будь что будет, но я просилась с вами на войну, и я это получила. Я готова идти немедленно». «Тебе ничего не надо брать с собой?» Валькирия усмехнулась. «Все, что нужно в этом мешке. Я собрала его сразу же после нашей беседы». «Я не подведу вас, госпожа Хюмель, не сомневайтесь». «Не сомневаюсь», — кивнула Клара. иначе не стала бы звать с собой. Ждать Эвис и Мелвилла с Эгмонтом пришлось недолго. Трое боевых магов появились на заставе в строго назначенное время. «Тряхнем стариной, а, Квархен?» — приобнял ее Мелвил. Клара Хюмель ответила не сразу. Помолчала, глядя куда-то вдаль гневно сузившимися глазами. «Конечно, Мэл, сказала она наконец. Разумеется, тряхнем. Да так что всем жарко станет. Когда император окончательно пришел в себя, бой за башню кутула уже заканчивался. Глухую ночь озаряло теперь лишь мрачное зарево пожара. Горело несколько флигелей. Фейерболы и молнии больше не меркали. Сопротивление магов было сломлено. Почти все сопротивлявшиеся погибли. Кое-кто бросился в реку, надеясь одолеть ее в плащ. Арбалетчики Сулы стреляли вслед, но уверенности, что им удалось перебить всех беглецов, конечно, не было. Легаты и Центурионы приводили в порядок потрепанные когорты. Потери, как бы то ни было, оказались велики. «Повиновение империи». Легат Клавдий опустился на правое колено, приветствуя своего повелителя по всем правилам этикета. «Да нашего победе, мой император?» «Башня взята. Одиннадцать магов, все ученики и захвачены в плен. Караулы расставлены. Какие будут дальнейшие приказы, повелитель?» Император лежал в своем шатре, окруженный вольными. Рядом на низкой скамеечке сидел испуганный лекарь. Самые обычные легионные лекарь из тех, что перевязывают незначительные раны, ради которых солдату стыдно обращаться к настоящему волшебнику. «Вы потеряли очень много крови, мой повелитель. Необходимо лежать!» В отчаянии пролепетал лекарь, когда император, морщась от боли, предпринял небезуспешную попытку встать. «Если я буду лежать, скоро рядом со мной ляжет вся армия». Глухо отрезал император. Лекарь не посмел возражать. Позовите тех легатов, что командовали атакой, распорядился император. Надо осмотреть башню. Повиновение империи, отсультовал Клавдий, поднимаясь. Белая перчатка на левой руке оставалась умиротворяющей холодной. Зато налился тревожным теплом черный камень перстня. «Найдите Фесса, моего советника», — приказал император. Ждать, пока распоряжение исполнит, он не стал. В окружении охраны двинулся к башне. Легионы приветствовали императора восторженным ревом. Многие видели, как повелитель сам превозмог злую магию фиолетовых, как огненным тараном вынес вражьи ворота. А кто не видел, сам тому же успели рассказать, разумеется, многократно преувеличив и приукрасив. Открытые раны на левой руке императора снова успели волшебным образом затянуться. Он миновал предмостное укрепление, ров вошел внутрь крепости. Голова слегка кружилась от слабости, но в целом император чувствовал себя неплохо. «И что там плел этот лекарь?» На миг император даже пожалел, что рядом с ним нет старого Гахлана. Но чего нет, того нет, и не будет уже никогда. Во внутреннем дворе крепости команды Мортусов Бойко оттаскивали трупы в разные стороны. Тел магов было совсем мало, и император вновь поразился, как много среди убитых врагов совсем еще юных мальчишек и девчонок. Фиолетовый орден пожертвовал своим будущим. А где же все это время оставались его самые лучшие маги? Почему штурмовые колонны встретили какие-то там жалкие огненные шарики? Детская забава для настоящего волшебника. Невольно император вспомнил о полученном накануне письме архиепископа. Невольно поежился, повел плечами, прогоняя мгновенную дрожь. если еще и это окажется правдой. Но это не окажется. Отчего-то император не сомневался, что успеет. Он успеет. Возле сорванных и валяющихся на камнях железных створок, бывших ранее дверьми главной крепостной башни, император немного задержался. Посыльные до сих пор не отыскали Фесса. Входя в башню фиолетового ордена, неплохо было бы иметь под рукой этого разбирающегося в волшбе парня. И где только находил таких Хион мир его праху. Однако Фесса так и не нашли. Исчез бесследно. Хотя, конечно, может быть, погиб? Это, конечно, вряд ли. Если парень сумел вырваться из плена в башне арка... Если сумел выскользнуть из-под смертного ливня? Если сумела одолеть все ловушки в башне магов, где они нашли зеркало? Зеркало. И девушка Дано с памятным шрамом на шее. Лицо императора исказилось. Никогда не думал, что мысль может причинять такую боль. Усилием воли он заставил злое воспоминание на время отступить. хотя, конечно же, знал, что она все равно вернется. Наконец императору надоело ждать. Фесса не было, а он до зари хотел покинуть пепелище. Тем более, что всего в одном переходе просторный воинский лагерь, где легионы смогут хоть немного отдохнуть. А Радуга... Радуга пусть постережется, получив такой урок. Тварь поднималась по лестнице не спеша. Фэс чувствовал каждое ее движение. Слышал, как скрипят когти по старому стертому камню. Слышал, как задевает за стены чешуйчатая броня. И как царапает низкий потолок рога. Что же там такое? Дракон? Да нет, едва ли. Слишком мал был саркофаг для гордого повелителя закатных небес. Да и никаким магам не удалось бы подчинить себе самое гордое и самое свободолюбивое создание во всем упорядоченном. Нет, тут было что-то иное. Да нельзя дать вращение чужое. Быть может, и рога и когти, и броня лишь рисовались Фессово воспаленному сейчас воображению. Ему оставалось только гадать. гадать и ждать, собирая необходимые для магического рывка силы. А чтобы вернуться в долину, их требовалось немало. Куда как немало. А он смертельно устал. Он чувствовал, что дрожит. От непонятного липкого холода, что полз изо всех щелей. Мало-помалу на него наваливалась плотная тишина. Умерли все шумы боя за железной дверью. Единственными звуками в мире остались лишь скрипы и хрипы, поднимавшиеся по бесконечной лестнице твари. Ну вот, кажется, все готово. Усталости боль отступали, по телу разливалась приятная теплота. Силы достаточно, он готов пустить ее в ход. Конечно, не слишком-то достойно воина Серой Лиги бежать от какой-то там мумии из саркофага. Но Фэс чувствовал, что на сей раз силы действительно не равны. Бестия совершенно точно питалась магией. Собственно говоря, именно магия и пробудила ее к жизни. А раз так, здесь нужны знания куда обширнее, чем у него, Фесса. Вот так, снова и снова, пожалеешь, что ушел, не закончив образование. Он глубоко вздохнул. и начал медленно плести заклятие возвращения домой. То, что имелось у него наготове, Фэс потратил, убираясь из императорского дворца с развороченным плечом после встречи с адептами Радуги. Нового заклинания он заранее составить так и не удосужился. Он чувствовал долину. Ее ласковое и нежаркое солнце... Ее всегда умеренный, приносящий прохладу ветерок. Зеркальную гладь озера, по поверхности которого, упражняясь в умении держать воду, ходили аки по суху молодые волшебники и волшебницы. Он словно наяву увидел крыши домов, высоко вознесенный венец на доме тетушки Оглаи. Он вплел в свое заклятие детские воспоминания и радость возвращения домой. И когда все было готово, мысленно произнес ключевое слово тело охватило мгновенная быстрая дрожь, мир померк в глазах, однако миг спустя прояснился вновь. Над фэсом смыкался все тот же свод все того же подземелья. И ядовито усмехаясь ржавыми разводами, глумливо таращилась на него железная, запирающая вход дверь. «Заклятие не сработало!» Фесс миг покрылся холодным потом. Крехтение и уханье ползущего наверх страшилища вдруг показалось очень и очень близкими. Словно монстр оставался одолеть не более двух-трех витков. Он допустил ошибку? «Не может быть! Заклятие возврат одно из самых фундаментальных! Он не смог бы забыть!» Не смог бы перепутать ни одной его петельки. Это первое, чему учат молодых магов в Академии, учат с самого первого дня. Сколько раз ему приходилось пускать в ход это чародейство, и оно ни разу не подводило его. Так что же случилось? Быть может, из-за этой твари ему не удается разорвать путы этого мира. Быть может, это оно? Конечно же, — поспешно сказал себе Фэс. лихорадочными движениями стирая пот со лба. Конечно. Как я мог забыть? Зверь, питающийся магией. Ничего и и быть не могло. Значит, придется драться. Или неведомо как, но открыть эту проклятую дверь. Он прижался к холодному железу, точно к груди, так и не появившейся у него возлюбленной. Нестерпимый страх обострил все чувства. Ну, конечно же, тупица, как он сразу не догадался. Дверь защищена еще и специальным заклятием, только... только вот не против открывания. Отпорный барьер, да именно так, чтобы бестия, сумея вырваться из саркофага, не смогла бы выбраться на поверхность. И все-таки почему нельзя было замуровать этот подземный ужас наглухо? с размаху ударил острием глефы в каменный потолок, присоукупив к удару несложное заклятие разлома. По своду побежали трещины. Он ударил вновь силой отчаяния. На голову ему посыпался мелкий каменный ссор. «Если я успею прорубиться к механизму, прежде чем эта тварь доберется до меня...» Он долбил и терзал каменную кладку, словно оголодавший волк, который не в силах насытиться, все рвет и рвет брюхо уже заваленной добычи. Закаленное лезвие глефа окуталось искрами. Каждое заклятие, казалось, вытягивало из феса последние жилы. Однако дело двигалось, в своде появилась глубокая выбоина. «Еще немного, еще чуть-чуть, и он доберется до механизма». а скрипы и глухой рых все ближе, ближе, ближе. ФС работал как одержимый. Еще один удар, еще. И до самого последнего мига, когда из-за изгиба стен начала выдвигаться черная туша и навалился обессиливающий, убивающий волю страх, Фэс верил, что ему все-таки удастся прорубить каменную преграду. «Быстрее, Китсум!» — Мертвым голосом произнесла Агата, сидя на козлах рядом со старым клоуном. «Быстрее! еще быстрее!» «Куда уж скорее-то, сямни! И так ровно на пожар летим!» Недовольно буркнул в ответ старик. «Конечно, будь моя воля, еще бы и не так поднажал. Да вот только конягам не выдержать. Может, ты на них какое-нибудь заклятие наложишь?» Агата только покачала головой, и этого казалось достаточно. Похоже, все в бывшем цирке господ Анфима уверовали в то, что она на редкость могучая колдунья, невесть, откуда вдруг обретшая силу. Спорить не дерзал никто, даже Китсум, относившийся к Дану безльстивого, круто замешанного на страхе и потаенной ненависти подобострастия. «Ну, попробуем!» Гей, ну, залетные! Он щелкнул в воздухе кнутом. Агата привалилась к нему плечом, обеими руками прижимая к груди завернутый в трепице деревянный меч. Сознание привычно поплыло, утопая в ласковом золотистом свете. Скорее! Скорее! Скорее, дорога, скорее! «Колеса, кони, копыта! Все, что может ускориться скорее, нам нельзя мешкать! Последний отряд Дану уже покинул болотное укрывище! Я встречу их на границе империи! А потом мы покажем им всем, что такое ярость и гнев Дану! Мы сожжем все, не оставив даже пепла!» Из золотого свечения медленно выплывали смутные очертания невысоких гор. В укромных долинах между ними блестели многочисленные росчерки рек. От воды поднимался густой плотный туман, он окутывал кроны необычных, никогда не виданных агатой деревьев, широкими, точно уорочих ятаганов листьями и мохнатыми, словно медвежья шкура стволами». Агата видела и обширные, покрытые густой травой просторы болот, где черная вода блестела, словно бесчисленные глазки, выглядывающего из-под махового одеяла любопытного великана. А потом Дана увидела цепочку шагавших через топь воинов. Или... «О, нет, не только воинов. Шли женщины». Многие несли за спинами увязанных в широкие шали детишек. Высокие, стройные, черноволосые. Дану. Сердце Агаты едва не разорвалось от боли. Очень захотелось плакать. Деревянный меч послушно исполнял ее самые потаенные желания и сейчас показывал ее соотечественников, взявших в руки оружие по ее зову. Цепочка Дану приближалась. Их было совсем немного, едва ли больше полутора сотен, считая детей-подростков. Тем не менее, все были вооружены. Доспехи были ухожены и начищены так, словно воинам предстоял царский смотр, а недолгий изнурительный поход через враждебные земли хуманцев к рубежам ненавистной империи. Вскоре Агата уже смогла различить лица. Ей казалось, она узнает их. Из самых глубин памяти всплывали давние, еще детские, казалось бы, напрочь забытые воспоминания. Вот гордый Седрик, один из приближенных самого короля Глеориса. За спиной длинный лук, колчан с пучком стрел. Тонкий и длинный меч на поясе. Воин, вышедший в поход. Вот только почему у него такие странные глаза? Яркие и яркие, без зрачков, заполненные одним только золотистым отцветом деревянного меча, и сразу же от чего-то вспомнилось где-то когда-то может в иной жизни виденная картина шестеро фигур бредущих по заваленному мертвыми телами полю и белый огонь, что полни их глаза. Они уже побеждены, они потеряли все, кроме жизни, но все еще надеются вернуться, еще надеются отомстить. Они никогда не отомстят. За них это сделают другие. И все остальные Дану в видение Агаты предстали такими же. Они шли молча, не глядя под ноги, но ни один ни разу не споткнулся вскинутые лица и горящие глаза. Последняя армия Дану, идущая на зов деревянного меча. Агате вновь стало страшно. «Идите ко мне! Ко мне! Ко мне!» Едва слышно звенел откуда-то из дальней дали ее собственный голос. «Идите ко мне! Я поведу вас к победе! С нас начнется возрождение Дану!» Победа, сямни Оэктакан! Золотом, золотом, золотом цветущих лесов Дану заполнялся весь мир. Леса наступали. Их корни крушили камень стен и мостовых. Они подрывали фундаменты, и гордые творения хумансов обрушивались в опрах. золотом пламя трепетало на ветру. Армия леса преследовала врага, чтобы дать последний бой на покинутом берегу черепов, чтобы омыть свои листья в теплых волнах внутреннего моря, чтобы, как встарь через весь северный мир от гномьих гор до восходных эльфийских владений, тянулся один лишь великий лес владения Дану. Только их одних. А о хумансах, чтобы выветрилась даже и сама память. Агата все вглядывалась и вглядывалась в бредущую через болото цепочку воинов. Пыталась отыскать родителей. Но видение внезапно подернулось туманом. Из-за дальнего края горизонта с заката наползала какая-то злобная тень. Клубящаяся тень — предвестник горя, крови и смерти. Странно знакомая тень. Пришелец из давным-давно забытого прошлого, старый враг, ненавистник, черная тварь, взращенная в проклятых подземельях. Сколько раз покушавшаяся на охраняемые иммельсторном мельсторном леса. Но откуда? Откуда она могла взяться? Как снова выползло под светлое небо, чьи злые руки извлекли ее проклятую из небытия? Ответов Агата не знала, да и не нуждалась в них. Значит, кроме хуманцев придется схватиться еще и с этим давнишним врагом. Придется, но только не сразу. Потому что сейчас и у злейшего в прошлом врага цель... Отнюдь не остатки народа Дану. Подгорное племя тоже поднялось воевать с людьми. Пусть их. Потом у нас будет миг, когда сведутся все счеты. Потом, не сейчас. Потому что мы не останемся в стороне, пока другие поражают хуманцев. Но путь еще так долог. Сколько бесчетных лик тяжелой дороги впереди. Месяца, то и больше пройдет, прежде чем те полторы сотни последних бойцов в Дану подойдут к имперским границам, а надо спешить, потому что сила растет не только на Западе. Деревянный меч ощущал странные ее возмущения. Наверное, радуга спохватилась, плетет сейчас какие-то заклятия. Кто не знает хумасовых волшебников? Они сильны, могут в чем-то и помешать, могут и убить вышедших в поход воинов, лишенных пока еще защиты и мельсторна. Но как? Как сделать так, чтобы отряд оказался как можно скорее здесь? Среди дан уходили слухи, что могучие чародеи прошлого умели даже управлять временем. Умели то убыстрять, то замедлять мерный бег волн в великой реке, то сжимая его, то растягивая. То ведает пределы сил деревянного меча, вобравшего все остатки былой мощи Дану. Агату никто никогда не учил магии. Откройся в девочке какие-то способности, быть ей тогда видящей, прозревающей, пророчицей народа Дану, возвещающей о том, что будет. Быть может, тогда она и сумела бы придумать, а так... Мир вокруг отряда Дану стал внезапно и быстро меняться. Сходило солнце, неслось по небосводу обезумевшим метеором, рушилось за закатный край горизонта и миг спустя вновь выныривало на востоке. Местность вокруг отряда Дану менялась тоже на глазах. Исчезли горы и речушки, исчезли болота. Кругом раскинулись бурые степи. Отряд двигался осторожно, но без задержек. Вот мелькнули на миг высокие валы, увенчанные чистоколами, мелькнули сторожевые башни на них, потянулись леса, какие-то глухие деревеньки, которые отряд обходил стороной. А в груди агаты нарастала странная, неведомая, прежде ноющая боль. словно она понимала, что поступает неправильно и неправедно, а все равно не бросала начатое. Впору было испугаться скрытой в деревянном мече поистине исполинской силы, ведь он, оказывается, сам умел колдовать не хуже прославленных чародеев Радуги. Мог управлять бегом с самого времени, что доступно не каждому верховному магу орденов Радуги, И все это он проделывал по первому желанию безвестной рабыни Дану, что никогда не сумела бы сплести из самого простенького заклятия. Сямни! Сямни, очнись! Дачнись же! Смотри, кто нам навстречу топает! Услыхала она отчаянные шепотки Цума. Открыла глаза и совершенно не удивилась выходящему из недальних зарослей отряду своего народа. После первой победы гномы совсем осмелели. Казалось, все их воинство обрело неуязвимость. Первый взятый на щит хумансовый город Шавер дался без потерь. В другом лишь пара легко раненых. Армия погорного племени двинулась на восток. Вдоль тракта запылали деревни. Казалось, гномы забыли о том, что такое усталость. Казалось, они способны идти всю ночь и сражаться весь день, а потом снова идти и снова сражаться. Правда, теперь по большей части их встречали брошенные дома и распахнутые настежь ворота. Хумансы не принимали честного боя. Когда-то гордые, теперь они улепетывали, как зайцы, не дерзая противостоять победоносные Сурас, Юпит, силе гномов. Вторгшимся доставались богатые трофеи. Война кормила войну. В оставленных беглецами амбарах хватало припасов. Несколько замков, чьи владельцы оказались слишком глупы. или слишком храбры, что в данном случае одно и то же для бегства, гномы взяли с налета. Не помогли ни стены, ни рвы. Арбалетчики под прикрытием «Гуляй, города» смели со стен всех, у кого хватало смелости, высунуться в бойницу. А затем штурмовые отряды ворвались внутрь, приставив к стенам множество лестниц. Во взятых замках... Победители уничтожили все живое, вплоть до кошек, собак и подвернувшихся крыс. Покидая замки, гнома поджигали их. Подземным воинам не нужны были крепости. Они пришли, чтобы отомстить. А земные пространства все равно не для привыкшего к гулкому эху подгорных залов гнома. Регулярная имперская армия не показывалась. Немногочисленные отряды городовой стражи откатывались, не принимая боя. Не показывались и хваленые маги-радуги, те самые, которыми гномы привыкли пугать непослушных детей. Казалось, империя рушится, подобно колоссу на глиняных ногах. Небольшая гномья армия, словно клинок убийцы, глубоко врезалась в плоть людской державы. и не похоже было, что кто-нибудь сможет ее остановить. Волновался только один Сидри, после того, как долго стоял на коленях перед скриной с драгниром. На востоке сгущалась ядовито-желтая туча. Время от времени в ней начинали угадываться гротескные очертания исполинского дерева от земли до самого неба. Там таилась угроза. Прямая и явная угроза, угроза древняя и неизбывная. Походные вожди гномов собрали совет. Не нужно было больше бояться всяких там андуластов. Никто не мог запретить силе гномов проявить себя во всей красе. Сидри вместе с другими волшебниками рас отправился искать ближайшее сакральное место. Место, где тяжеловесная предметная магия гномов могла бы обрести крылья, подхваченные вечным потоком, струящейся насквозь через мир чародейской энергии. Искать пришлось недолго. Древний курган с замшелым дольменом на склоне, позабытый всеми покрытый жухлой травой бугор на самом берегу безымянной реки. Незримый ручеек, струящийся сквозь отверстие дольмена силы, был не так уж силен. Но гномам хватало и этого. Войско остановилось, сжимаясь в единый кулак. Не должно произойти никаких неожиданностей, пока следующие не разберутся в случившемся. Весь вечер готовились ингредиенты, составлялись прописи и выкладывались последовательности. Предметная магия требует особо тщательных манипуляций. Малейшее отклонение от творящего заклятия не останется даже мокрого места, несмотря на несравненную подземную броню. Вершина холма превращалась в настоящую свалку. На взгляд непосвященного у гномов вход шел всяческий мусор: какие-то коренья, перья, невзрачные камни. не имевшие ничего общего с теми, что хранились в сокровищницах каменного престола. Черепа непонятного происхождения столь странные, что и сами гномы не могли вспомнить, кому они когда-то принадлежали. На земле при помощи громадных циркулей и специальных линеек чертились идеально точные пенты и гексограммы. Все в строгом порядке, на веками затверженном расстоянии друг от друга. Так повелел каменный престол, и так будет. Для гномов не имело большого значения имя нынешнего короля. Каменный престол был всегда. Он дал знание о том, как и с помощью чего колдовать. И его слово будет исполнено неукоснительно и неизменно. Так было, так есть и так будет. Нужно лишь тщательно исполнять все установления, и тогда неудачи не может быть. Все, что поддается расшифровке и занесению в прописи, где тебе не противостоит вражья воля, должно исполняться в точности. В этом залог успеха. Когда угасла вечерняя заря, гномы-чародеи составили круг. Каждый встал в углу, начерченной на земле громадной гексограммы. Во внутренний шестиугольник была ловко вписана пятиконечная звезда, знаменитый магический символ. Одна вершина шестиугольника осталась пустой. Там с величайшей осторожностью, точно боялись разбить, установили ковчег с драгниром. Лучи шестиугольной звезды были, велико, возможно, точно сориентированы на известные гномам, как, впрочем, и иным расам, почитавшим себя древними, могучие источники силы. Некоторые из них находились аж на теплом берегу, за внутренними морями. Долго творили очистительные обряды. Такое волшебство не может делаться кое-как, наспех. Торопиться некуда. Радуга скована внезапным страхом. Поняла, наверное, что бессильно против великого Драгнира. Хумансовые рати бегут, никто даже не дерзнет напасть на расположившуюся лагерем армию гномов. Не рискнет даже ночью. Хотя всем известно, подземные воители, как ни странно, ночь не жалуют и сражаться ночью не слишком любят. Можно позволить себе особо тщательную подготовку. Сидри стоял в одной из вершин гексограммы. Заскорузлые пальцы гнома трепетно держали заостренный сверху самоцвет, красный как кровь. Сейчас камень дремал, однако в глубине его нет-нет, да и перемигивались тревожные искорки. Камень тоже ждал. Ему надоело бездействие. Пятеро других гномов-волшебников тоже встали по местам. «Начинаем!» — хрипло сказал Сидри. Пальцы Фесса еще сжимали бесполезную глефу. Он стоял, прижимаясь спиной к ржавому железу, стоял, оцепенев и впрямь не в силах пошевелиться или хотя бы крикнуть. Клубящийся мрак изверг из своего злого чрева — нечто! Истинное порождение тьмы, той тьмы, что наступает, когда человеческий взор навеки смежается смертью. Детали Фес не мог ни разглядеть, ни запомнить, ни тем более осмыслить. Бросились в глаза какие-то колышущиеся полотнища по бокам не то крылья и не то, да еще метнулся из стороны в сторону длинный шипастый хвост. Глаз твари. Самого уязвимого места Фэс не видел. Он просто понимал, что сейчас умрет. Причем умрет куда более лютой смертью, чем способен себе представить. Он судорожно пытался отыскать хоть какую-то зацепку. Малейшую щель в броне, твари, щель, куда он смог бы вогнать наспех сотворенное заклятие. Безуспешно. «Если умирать, то хоть не как барану?» Нашел он силы подумать. Честно попытался поднять глефу для защиты. Напрасно. Руки его не слушались. А между тем, среди чуть рассеявшейся тьмы, показался свернутый тугой спиралью хвост бестии, увенчанный острым жалом на конце. «Сейчас ударит...» «И конец!» — мелькнуло у него в голове. «Мама! За что? Я же не хочу!» Инстинктивно Фесс подался чуть в сторону, вжавшись в угол между стеной и железной створкой, как будто это могло его защитить. Тварь ударила. И магически, и внезапно распрямившимся шипастым хвостом. Правый бок Феса обожгло болью. Его швырнуло на стену, едва не размазав по камням. Однако двери пришлось куда хуже. Она рухнула. Тварь удовлетворенно закорлыкала и поплыла к проходу. Ноги оказались быстрее мысли. Фэс бросился бежать да так, что ветер взвыл в ушах. Он еще не мог поверить в собственное спасение. Не успел даже подумать... Как это бестие ухитрилось промахнуться с такого ничтожного расстояния? Ведь бил это не просто так, а в упор. Он бежал, ничего не видя, забыв обо всем, даже о том, что не удалось попасть домой в долину. Едва ли тварь была настолько ловка, что успела мгновенно перехватить всю силу, посланную им в заклятие. Он не видел разбегавшихся с криками легионеров. Не слышал свиста стрел. Арбалетчики Сулы лишний раз доказывали свою стойкость и меткость. Он просто бежал. Спасая жизнь, потому что чувствовал. Теперь невидимые глаза твари следят только за ним. За ним одним. Казалось, легкие сейчас лопнут, не в силах выбросить из себя сжигаемый телом воздух. Казалось, ноги сейчас подкосятся, и мышцы сорвутся с костей дниистового бега. Нужно было повернуться и сражаться, однако ужас, куда сильнее, чем все прочие страхи мира, гнал Фесса вперед, словно изнеженную барышню от мыши. Его! Воина серой лиги, рожденного в долине! Каменная стена очень не кстати выставила вперед угловатое плечо. Фесс со всего размаха налетел на него, покатился к правда, так и не выпустив оружие. Больно ударился локтями и боком, однако это, как ни странно, помогло избавиться от наваждения. От вырвавшегося на свободу чудовища его отделяла шеренга легионеров. Солдаты сдвинули щиты и выставили копья. С верхних этажей тех флигелей, где не разгулялся огонь, часто и метко стреляли арбалетчики. Фэс со всей силы хлестнул себя по щеке, чтобы до крови, чтобы больно, чтобы ноги, наконец, остановились. От стыда впору было повеситься. Да что же это с ним такое случилось? Так бежать. Как теперь он посмотрит в глаза Кларе Хьюмель? Тем более, что тварь, похоже, не обращала на него никакого внимания. Теперь, когда она вырвалась в полуозвещенный пожарами двор, стало видно, что бестие вовсе не так уж велика, как могло показаться в первый момент. Конечно, куда выше человека, но это все-таки был не призрак, не творение ночи, у него имелось тело в чем-то даже похожее на человеческое, Во всяком случае, с двумя ногами. Правда, там, где полагалось быть рукам, полоскались два мягких черных крыла. За плечами создания развивался настоящий плащ из клубов черного же дыма. Шеи не было, голова, казалось, росла прямо из плеч. На аспидно-чёрном лице, или морде, ярко горели два красных глаза. С шипением свивался и развивался длинный, усеянный острыми шипами хвост. Не обращая внимания на людей, тварь запрокинула голову, глядя в ночное небо. Дым пожаров, как по волшебству, стал тоще рассеиваться. Открылся подсвеченный снизу огнем плотный облачный покров. Тварь закружилась на одном месте. Точно пол и плаща взметнулся, и поплыл вокруг нее дымный шлейф. И облака над крепостью тотчас отозвались, закружились, поплыли, их пелена рвалась, и вот вниз глянули колючие осенние звезды. Кто-то из легионеров поднял копье. Центурион тотчас огрел дурака по уху. Похоже, вырвавшиеся на свободу бестии не было никакого дела до толпящихся вокруг двуногих. — Ничего, — спрашивается, — я ее так боялся, — со стыдом подумал Фесс. Плеснули черные крылья, внезапно удлиняясь, обретая силу. Чудовище взмахнуло ими, поднимаясь в воздух. Резкий и громкий визг заставил людей невольно зажать уши. уродливое создание быстро удалялось от земли несколько мгновений оно уже выше туч разрыв в облаках тотчас же начал медленно сходиться ноги у феса подкосились весь покрытый потом он сел прямо там где стоял после всего случившегося силы оставили его Посланцы императора, продолжавшие упорно выполнять данный им приказ, так его и нашли. «Быстрее, Тави!» — крикнул Мак от дальней стены могильника. «Быстрее, иначе их тут будет целая свора!» Насыщенный древним волшебством воздух крипты дрожал от заклятия акциума. Мак работал поистине виртуозно. Жест, слово и мысль смешивались воедино. Тави могла уловить лишь слабые отзвуки, заметить лишь отдаленные тени. Но и того, что она видела, было достаточно. Еще она видела, как где-то совсем-совсем рядом, не в безднах и не в высотах, не тут и не там, а именно рядом. медленно распахивается кипящая неисчислимой ратью, пасть не пасть, пропасть не пропасть, и бесконечные ряды белесых безликих фигурок стремительно меняются, обретая плоть и форму. Это было настолько страшно и в то же время завораживающе, Что Тави невольно забыла обо всем на свете, даже о предупредительном вскрике акциума. Очнулась она только, когда крышка каменного саркофага тяжело грянулась оземь, расколовшись при этом на тысячи мелких кусков. Тави! взревел маг, из гроба медленно поднималось жуткое существо. Черное! Безликая, с парой горящих пламенем глаз. трепетали короткие крылья, заменявшие созданию руки. Взгляд бестия уперся прямо в девушку. Ее обдало волной зловонного жара, так что на миг помутилось сознание. Чтобы стать истинной вольной, умеющей ловить стрелу в полете, нужна кровь. Но и наука их многого стоит. Во всяком случае, Тави не потеряла сознания, как какой-нибудь простой хуманс на ее месте, и не оцепенела от ужаса. Легкий меч вольный так и заплясал в ее руке. — Не подпускай ее ко мне! Не подпускай! — орал Акциум. Тави не отвечала. Бестия не двигалась, пристально глядя на нее своими алыми буркалами. Разумеется, это были не звериные глаза, в них считался разум. Ни злой, ни кровожадный, не извращенный, просто чужой. Чужой настолько, что никакие мудрецы северного мира никогда не смогли бы с ним договориться. Для такого и дважды два пять. как говорит пословица. В чудище Тави ощущала и магию, очень старую, могучую, созданную, наверное, в самый первый миг, когда этот мир обрел свою плоть, покинув раскаленную утробу матери богов, как верили вольные. Однако нападать первой тварь не спешила. Красные глаза все время норовили повернуться к чародею, Похоже, внимание ожившей бестии больше занимал именно Мака, отнюдь не девчонка с мечом, и где-то очень-очень глубоко в собственной памяти молодая волшебница чувствовала, даже больше знала, что в свое время этому созданию пришлось выдержать не один бой именно с такими, как она, созданными для убийства, посвятившими всю свою жизнь убийству. для него взращенными и выпистыванными, владевшими своим ремеслом, быть может, даже лучше, чем нынешние вольные. Тварь знала, что такое отточенная сталь в человеческих руках. Но еще лучше она знала, что такое заклятие в устах чародея. Шипастый хвост щелкнул возле самых глаз Тави, девушка едва успела отпрянуть. Тварь атаковала настолько стремительно, что, кажись, на месте волшебницы даже самый ловкий и сильный воитель, человек, да, но эльф или даже гном, лежать бы ему среди древних костей со снесенной напрочь головой, потому что хвост у бестии заканчивался самым настоящим обоюдоострым костяным клинком. И тави готова была поклясться. Этим клинком ее противник с легкостью пробил бы на вылет любые доспехи. Она метнулась в сторону, закрывая мага собой. Меч распластался в ответном выпаде. Все тело отозвалось вспышкой мгновенной боли. Но школа вольных есть школа вольных. Школа, где тебя безжалостно калечат до тех пор, пока связки не обретут поистине нечеловеческую подвижность. Так вывернуть руку, едва не выдрав ее из собственного плеча, смог бы только вольный. «Эх, кана бы суда! Ну хоть я за него посчитаюсь!» Сверкнувшись серебром лезвие вспороло складки черной мантии на боку существа. Запузырилась выступившая из раны темная кровь. Кажется, она кипела на воздухе. Тварь конвульсивно дернулась, однако не отступила. Разумеется, противник Тави и не помышлял рукопашной, хотя бы по причине отсутствия рук. Бестия располагала куда более мощным оружием. Уродливый черный выступ, что изображал голову, наискось пересекла алая трещина, вроде как бы рот. Имери, союно, мэр! Это было сказано неожиданно, звучно и сильно, и в тот же миг ноги Тави оторвались от пола. Девушка швырнула к дальней стене. Заклятие твари она отбить не сумела, лишь в последний миг ей удалось несколько смягчить удар спиной о бревна. — Тави! — взвыл акциум. Бестия соскользнула на пол и, с хрустом давя старые кости, направилась прямиком к нему. «Черпай силу, девочка, когда чувствуешь, что дело плохо. Потом это может обернуться чем-то еще худшим. Но голову надо спасать не потом, а сейчас», — Вспомнили Стави слова ее самого первого учителя. «Не слишком опытный волшебник может упустить контроль над стихией, и тогда пиши «пропало». «Эмерис Аюномер!» — неожиданно для самой себя выкрикнула Тависа, содрогаясь от жестокой внутренней боли. Черпать силу даже из проходящего через курган ее мощного потока было истинной мукой. «Эмерис Аюномер!» Слова эти не были бессмыслицей Древний первичный язык самых старых магов И по сей день составлявшая основу словесных форм для заклятия радуги. Правда, магии и слово теперь пользовались очень мало, но сам принцип забыт не был. Так вот, значит, откуда все пошло? Заклятие Тавис работало как должно. Тварь швырнула обратно на саркофаг пады, она сокрушила спиной жесткое каменное ложе. Тави немедля прыгнула следом, несмотря на красные круги в глазах. Она боялась поверить в такую удачу. «Тварь! Пользуется старыми заклятиями семицветия! Ну, тогда это будет не слишком тяжелый бой. И зря Акциум так волнуется!» Сверкнул меч. Остриё его уже летело к горлу создания, однако даже полуоглушённая тварь успела ударить хвостом, не в полную силу, но Тави всё равно отбросила в бок. Девушка перекатилась через плечо и, стараясь не обращать внимания на боль в левой лодыжке, вновь шагнула вперёд. Она чувствовала. Сейчас последует второй магический удар. Готовилась его парировать и одновременно плела свой собственный. Два потока враждебной друг другу магии столкнулись прямо посреди крипты, на мгновение озарив все вокруг яростной вспышкой. Тави ударила потоком чистого пламени, не мудрствуя лукаво и не тратя время на сложные мысли формы, позволявшие, к примеру, заставить противника попросту проглотить огненный шар. А в разлетающихся спиралях огня... Уже скверненного вражьей нечистотой, ей почудились какие-то клешни с и щупальца. Тварь успела наколдовать монстра. От столкновения враги отлетели в разные стороны, а вот Аксум стоял по-прежнему неколебимо, с невероятной быстротой меняя заклятие за заклятием, одно волшебство за другим. Смутные видения на миг вытесняли вид с заваленной костями крипты. Какие-то исполинские миры, по которым катились громадные огненные валы, испепеляя все и живое, и неживое, сжигая даже песок и камни, так что оставалась лишь раскаленная текучая подложка континентов. Потом какие-то громадные шары в ночном небе, неподвижно висящие среди черной пустоты, Потом марширующие армии, кто был в их шеренгах Таве разглядеть не удалось. Макс стоял, погрузившись в транс. Его волшебство стало поистине глубоким. Он не видел и не слышал ничего вокруг. Его и впрямь сейчас надо было защищать от всего. Он не справился бы даже с комаром. Тави и твари вновь встали друг против друга. Бестия не казалось ни растерянной, ни хоть сколько-нибудь уставшей. Древняя магия оставалась при ней. Та самая магия, к которой поколение нынешних волшебников привыкло относиться столь пренебрежительно. Существо не торопилось, оно словно бы приглашало Тави к атаке. «Давай же, девочка, используй силу!» — словно бы говорило оно. «У тебя в запасе еще немало заклятий. Попробуй разорвать меня изнутри, попробуй лишить рассудка, попробуй заставить землю раступиться и навек поглотить меня, попробуй, девчонка!» стащившая рецепты нескольких фокусов у известных мастеров и теперь полагающая себя настоящей волшебницей. Тави судорожно перевела дух. Сердце бешено колотилось, пот заливал глаза. «Магией никогда нельзя пользоваться безнаказанно. Сейчас, сейчас она вспомнит». Воздух вокруг акциума вспыхнул. Призрачное голубоватое пламя точно плащ потекло с плеч волшебника, мгновенно впитываясь в разбросанные тут и там костяки. Мак трясся, словно в лихорадке. Глаза его были плотно закрыты, но даже сквозь сомкнутые веки виден был яростный огонь, полыхающий там внутри глазниц. Здесь нельзя использовать силу. Как она могла забыть это предостережение? Кости мертвых зашевелились. Не обращая внимания, больше ни на что Тави ринулась вперед, а на том месте, где она только что стояла, невесть откуда и не невесть как, возникла исполинская ледяная глыба. Опасть бездны распахивалась все шире. Над шеренгами марширующих воинов скапливалась белесая мгла. Протуберанцы синего и голубоватого пламени неслись им навстречу, воздвигались и тотчас же рушились под напором мириад тел хрустальные стены. Однако это было лишь внешний, самый простой, доступный восприятию Тави стороной, Настоящая битва шла куда глубже, на иных пластах бытия, там, где властвует чистый дух, где нет костной материи, где нет вообще никаких материальных тел, там, где лишь пространство и время, — вспомнила она слова наставника. Тварь тем временем, не пытаясь пустить ход силу, бочком-бочком начала пробираться вдоль стенки, стремясь подобраться ближе к волшебнику. Тави понимала, что она сама интересует воскресшие бестии не более, чем проснувшегося человека, зудящий над ухом кровосос. Цель чудовища — дотянуться до аксума, и причем незаметно. чтобы меч Тави не причинил существу сколько-нибудь серьезную рану. Не используй силу. Сделай так, чтобы у этой погони просто не осталось времени бросать заклятие. Клинок коротко свистнул и чудище ловко отпрянуло назад. Тави затанцевала перед ним, ныряя то вправо, то влево. плавные мягко перетекающие друг к друга движения стремительные в то же время непредсказуемые, как быстро текущая вода, только что прорвавшая плотину и падающая вниз серебристым водопадом клинок крест накрест пластовал воздух, то и дело приходилось уклоняться от шипением проносившегося совсем рядом хвоста бестии. всё тело та випело сливаясь воедино с духом в одном смертоносном танце разрушения. Нельзя использовать силу? Очень хорошо. Она не сплетет даже самого простенького заклятия, чтобы пот не заливал глаза. Уход вниз, свист рассекаемого воздуха над головой. Руки сами закручивают меч. Остреё его выписывает фигуру, именуемую верхним цветком. Клинок сшибается с усеившими хвост твари шипами, сносит три или четыре за раз, тварь ревёт от бешенства. Тави чувствует, как она пытается составить какое-то заклинание, но нет, не успевает. Приходится отбивать новый выпад. Она уже отступает. Отступает, тщетно пытаясь снова и снова оплести хвостом плечи и голову Тави. В ноздри все сильнее лезет отвратительный кислый запах. Тварь покрывается какой-то слизью. Брызги летят в глаза. Девушка с трудом успевает уклониться. Однако она продолжает атаковать. Меч порхает, словно бабочка, разит и справа, и слева, и сверху, и снизу. На боках чудища появляются раны, правда, пока еще не глубокие, скорее это порезы. Однако они отвлекают внимание, тварь не может пустить ход магию, даже повторить самое простое заклятие, отбрасывающее врага назад. Кости, среди которых они сражались, шевелились ощутимее-ощутимее. Иные уже пытались пристроиться одна к другой, вновь составить правильные костяки». «Голубой огонь все тек и тек, сплещ Аксума, словно живительная влага!» «А может, тварь просто не может воспользоваться здесь своим чародейством точно так же, как я, не должна была пользоваться своим?» Вдруг мелькнула в голове Тави. «Вдруг она тоже поняла, что должна справиться со мной без всякого волшебства?» «Ну, коли то так, ей придется попотеть!» Тави продолжила свой танец, не подпуская бестию к акциуму. «Пока что это не слишком сложно, пока еще тварь не пошла на пролом. Но когда же чародей закончит, наконец, свое заклятие?» Тави казалось, что она сражается здесь уже целую вечность. Ни один из противников не мог причинить другому существенного урона. Тварь тоже оказалась быстрой и увертливой, словно радужная форель-малютка в горных речках. Тави никак не удавалось улучить момент для решительного удара. Однако она держалась и так. Время шло, и время работало на них. Потому что рано или поздно акциум — Заштопает-таки ту дыру, о которой он упоминал, а вдвоем они расправятся с этим ожившим покойником в два счета. Похоже, существо думало так же, потому что, вдруг кинув быстрый взгляд за спину Тави, туда, где колдовал маг, бестие внезапно взвыло на нестерпимо высокой ноте. Черные крылья затрепетали, Хвост свился в тугое кольцо. Во все стороны брызнула дымящаяся кислота. Теперь Тави уже не сомневалась в ее природе. Из глаз казалось, сейчас вырвется пламя. Она не использовала магию, просто ринулась вперед на девушку с такой яростью, что ее не остановил даже меч, вонзившийся глубоко под левую ключицу. если, конечно, у этого существа имелась левая ключица. Тави швырнула на затрещавшие под ней кости. Меч вывернулся из руки. В последний миг она отпарировала дробящий удар кинжалом, что держала в левой руке. Однако бой оказался проигран поистине в один миг. Несмотря на льющуюся из раны кровь, тварь громадным скачком ринулась к акциуму. Тави взвыла от обиды и ужаса. Широко размахнулась и метнула свой кинжал, следом целясь в шею чудовища. Она не промахнулась. Гномья сталь пробила плоть твари на вылет, так что стриё показалось там, где положено было находиться подбородку. Бестия споткнулась. Судорожно захрипела, завертелась на месте, разбрызгивая вокруг себя капли кипящей крови. Черная плоть крылья стремительно менялась в какое-то гротескное подобие не то руки, не то лапы. Толстые пальцы, что подобно червям, могли гнуться, похоже, в любом направлении, потянулись вырвать оружие. Но не тут-то было. Гномы слыли большими мастерами делать неизвлекаемые клинки. Скрытая пружина выбрасывала из непривычно толстого лезвия. Несколько мощных загнутых зубьев. Вырвать оружие можно было лишь вместе с громадным куском плоти. Или после того, как владелец кинжала нажмет на пару-тройку строго определенных выступов на рукояти, убирая зубцы. Но ослепленная болью тварь ничего не знала, конечно же, ни о гномах, ни об их хитроумных устройствах. Она рванула Эфес со всей отпущенной ей мощью, удесетерив от боли собственное усилие. Кинжал пробкой вылетел из раны. Сейчас он походил на мясницкий шампур со здоровенным куском мяса. Темная кровь хлынула фонтаном. Та едва успела отскочить от ядовито-кислой струи. Бестия качнулось раз, другой... Хвост в последний раз рассек воздух и грянулась озимь, расплескав вокруг себя целое озерцо, дурно пахнущей, разъедающий все и вся крови. Тави поспешила подхватить кинжал, нажала потайную кнопку, стряхивая с клинка мерзительное мясо. Оставалось надеяться, что сталь гномов была устойчива к кислоте, так же, как и меч Тави. Она осторожно подошла к поверженной твари. Мертва. Сердце. Да ни одно их оказывается у существа целых три. Сердце не бьется. В громадном теле не чувствуется ни грана жизни. Это было несложно. Не без гордости подумала Тави. «Эх, эх, ну почему же тогда так легко поддался Кан? Неужто все дело в магии? Зря выходит, акциум так страшился. Ничего особенного. Подумаешь, хвостом размахивала. И не такие хвосты пообрубали. Она осмотрела меч. Конечно, кое-какие следы ядовитая кровь оставила. Тави удобнее устроилась на обломке саркофага. Достала из мешка правильный камень. И принялась за работу.